Близилось время выписки. Уже мысленно собирались домой, обсуждали отъезд, и она искала билеты. Нужен был удобный рейс, бизнес-класс, чтобы муж смог прилечь в широком кресле. Нервничала по поводу обратной дороги, он еще был очень слаб. Пройтись по больничному коридору — одна история, а вот долететь до Москвы от мысли о предстоящей выписке и дороге он тоже впал в уныние. «Не долечу, лёлька я же чувствую, не долечу. Хотя как же хочется домой, как я устал от больницы, но ну и заплакал. Все понятно, нервы сдают. Сколько ему досталось, Господи, не приведи. Решили так, остаемся. Вернее, решила, как обычно, лёля Останемся на какое-то время, скорее всего, на пару недель, дай-то Бог. Лечащий врач еще поддержал. Конечно, а фрау незнамого, так будет лучше. Да и повторное обследование через месяц. А вам это сложно, снова лететь к нам. И погода установилась. У нас бывает прекрасный ноябрь, тихий, сухой. Будете прогуливаться по парку, кормить лебедей и дышать свежим воздухом. В парке, кстати, полно белых зайцев. Есть прелестные косули и даже олени. Олени? Зайцы? Господи, доктор!» А кроме изящных оленей и резвых зайцев, есть еще такая примитивная, скучная и до нельзя банальная субстанция, как деньги. В данном случае европейская валюта под названием евро. А это снова гостиницы такси, питание и все прочее. Но мужа так тревожила дорога домой. У него настолько расстроились нервы, что он перестал спать по ночам. Конечно, она его утешала, еще ломала голову, что же придумать. Возникла мысль вызвать Катьку. Зачем? Да затем, что все, как всегда, происходит вовремя. Именно тогда ей позвонил ее заместитель и тут же обнаружилось, что в Москве она просто необходима. Очередные проблемы, хорошо знакомые неприятности, ничего сверхъестественного, как тараторил заместитель Вова. Потом выяснится, что все наврал, боялся сказать всю горькую правду. В общем, без вариантов. Она должна быть дома. Конечно, Можно было бы махнуть рукой, пропустить мимо ушей и устроить скандал. А зачем я держу тебя, Вова? Зачем плачу тебе, милый, зарплату? Да еще такую зарплату. Припомнить тебе, озвучить неслабые циферки, если ты вдруг позабыл. Зачем содержу вас, бездельников, и получается полных ничтожеств? Нет, ты мне ответь, зачем я держу этот штат? Юро отдел бухгалтерию, менеджеров, заместителей – Вот сейчас, когда мне совсем не до вас, вернее, не до чего, не до вас, не до неприятностей и проблем, хватает своих личных, внутрисемейных, когда у меня абсолютно нет сил, и сейчас, в этот самый момент, ты мне говоришь, что вы без меня не справляетесь. Зная, где я и по какому поводу, а ты продолжаешь так тихо и почти нежно настаивать, как умеешь только ты, Вова, за что я тебя держу? — Да за то, что ты, Вова, умеешь все кишки вытянуть. Из души, три души, как говорила моя бабка Дуся. И все это мягко и почти ненавязчиво, по крайней мере, тебе так кажется. А ты снова повторяешь, как заведенная, Лариса Александровна, дорогая, мы не справляемся, мы все понимаем, где вы что. Но вы уж простите нас, неразумных, мы же там привыкли за вашей спиной, вы же нам как мамка родная. В общем, Лёля оценила масштаб катастрофы и поняла... Не приедет, эти ослы все завалят. Нет, мир, конечно, не рухнет, но неприятности будут и с последствиями. И она понимает это отлично. Бизнес, конечно, не потеряет, а вот потери, увы, неизбежны. А при ее нынешнем положении это смерти подобно. Чеки за лечение, оплата Катькиной учебы, кризис, кредиты, конкуренция, курс рубля. Все понятно, нужно лететь. «Срочно вызывать дочь и поторопиться оплатить отель при больнице». Но Катька испугалась и принялась что-то бормотать про страшную занятость, срочные экзамены и вообще дикий грипп. «Всё понятно», — резко перебила дочь Лёля и бросила трубку. «Вот они, детки. Впервые в жизни и в таких обстоятельствах она обратилась к единственной дочери. Была уверена, Катька перезвонит. Сразу, через минуту, через пять, через полчаса. Нет, не перезвонила ни через пять, ни вообще». Дочь была из обидчивых, и у Лёли разболелось сердце. Ну а потом она вдруг подумала, а вдруг и вправду у девочки грипп. Валяется там одна, ни попить, ни поесть, не принести лекарства. Первая мысль — рвануть в Париж. Что тут делать? Ерунда, около часа, какие-то жалкие четыреста километров. Можно взять машину, и она обнимет дочь, прижмёт к сердцу, сварит клюквенный морс. Интересно, а есть у них там клюквы? Да наверняка. Тёплый морс, картофельное пюре, куриные котлетки. Что обижаться? Она мать. Мы всегда должны своим детям. Тут же забылась обида. Бедная моя девочка, бедная. Одна денёшенька. И некому тебе подать стакан воды. И некому... В общем, понятно. Материнские сопли. Тут же набрала катьки номер и услышала музыку. Очень громкую. И очень громкие крики. Громкие и радостные. — Мам, чего? — кричала Катька. — Чего ты молчишь? Что-нибудь с папой? — С тобой, — ответила Лёля и бросила трубку. Катька перезвонила, правда, всего один раз, но Лёля не ответила. Билет в Москву она заказала, а что делать дальше, не понимала. Нанять сиделку? Правильно, нанять специалиста. За неделю она совсем справится и вернётся обратно. Позвонила Галочке, а кому ещё? При этом подумала, вот и Галочка пригодилась. И услышала то, что её совсем успокоило. «Лёлечка, милая, а зачем искать? Зачем?» Всё это стоит совершенно бешеных денег. Я же тоже медсестра. Столько лет ухаживала за мамой, все навыки сохранены. Буду за твоим Виктором ухаживать, как за малым ребёнком. Ты не волнуйся, я совсем справлюсь. Ты же знаешь меня. Галочка засмеялась. Моё ответственность и обязательность. Сдам его тебе, как новенького. Обескураженная и почти счастливая Лёля что-то пыталась возражать. «Галочка, что ты? Нет, мне, ей-богу, неловко так тебя отруждать». «Нет, он, конечно, прилично окреп и всё делает сам, но...» «Нет, дорогая, спасибо тебе. Так злоупотреблять твоим благородством я не могу». Обе ещё долго рассыпались в реверансах, извинениях, уговорах и благодарностях. Наконец Лёля согласилась оставить Виктора на подругу. И тут Галочка неожиданно предложила поселить Виктора у неё дома. «Жить в отеле при больнице? А есть ли смысл?» И она принялась перечислять, во-первых, деньги, и деньги немалые за два-то номера, во-вторых, снова казенная еда, а в-третьих, близость больницы Вот это самое главное. Пока человек живет при больнице, у него вряд ли возникнет ощущение, что он выздоравливает. «В твоей квартире?» — закричала Лёля. «Да ты что, никогда!» «Это, знаешь ли, уже запредельная наглость!» «Воспользоваться твоим великодушием? Нет, об этом забудь!» Тут же вступила негромкая галочка. «Мне там удобнее!» Рыжий при мне, а я в своем пространстве. Разговор шел по кругу. Лёля отказывалась. Галочка настаивала. Обе устали, как после уборки. Первой сдалась, как ни странно, сильная и громкая Лёля. Решили, Виктора Галочки перевозят на завтра, а послезавтра Лёля вылетает в Москву. Ворочаясь в постели, Лёля продумывала разговор с мужем. Как он среагирует на эти новости? Как? Не дай бог расстроится говорю подумала она, — ведь, в конце концов, он же разумный человек. Да и с галочкой они знакомы с далёкой юности, и он должен помнить её восторженные глаза, когда она смотрела на него. Она человек ненавязчивый и тактичный, к тому же медицинский работник. Плюс отсутствие языкового барьера, домашняя еда, а уж денег я оставлю, не сомневайтесь, куча старых и добрых книг, плюс приличный балкон с удобным креслом. Вот вам и воздух. Разумные аргументы, конечно же, да. И ещё... «Можно же и меня понять, наконец!» — пыталась она себя оправдать. «Почти месяц я была тут же, при нём, а сейчас позвали дела. Срочные, неотложные, что поделаешь, приходится с чем-то мириться и приноравливаться. Такая вот жизнь!» Проговорив свой монолог тысячу раз, она, наконец, уснула. Сон в ту ночь был тревожным, некрепким ирваном